Борис Акунин. Спасибо Дэну Брауну. Этот автор не нуждается в представлении. После того, как общий тираж его книг только в России перевалил за 15 миллионов, а еще же были переводы на 35 языков, Григорьевич Хертишвили, он же Борис Акунин, писатель с миллионными тиражами, один из тех, кому мы обязаны возвращением моды на чтение. Кажется, для него самого это важно. Лавры. Не жалеете ли вы, что поздно начали писать прозу, что в 20 лет не начали? Ну что вы, в 20 лет можно писать стихи, прозу невозможно, и уж особенно романы. Это занятие требует большого опыта, как профессионального, так и жизненного. Кроме того, в 20 лет меня занимали магниты попритягательней. Здесь и далее я, с вашего позволения, буду вас обильно цитировать У меня нет никаких претензий на то, чтобы быть этой самой высокой литературой. Я говорю это безо всякого комплекса, потому что я действительно считаю, что массовая литература – значительно более важная и интересная вещь, и можно достичь гораздо больше, и перепробовать гораздо больше, и главное, очень много людей оценят твои старания. А кто у нас в России высокая литература? То, что написано, давно трогать не будем, да? Да. Там я много кого люблю, а из современных мне кажется значительной проза Михаила Шишкина, Сергея гандлевского Людмилы Улицкой, Пелевина с Владимиром Сорокиным мне тоже читать интересно. Впрочем, из меня паршивый элита-обозреватель, как уже было сказано, я почти ничего художественного не читаю. Лавры писателя для избранных меня, во всяком случае, в качестве Бориса Акунина не прельщают, утверждаете вы, и сколько у вас, по вашим ощущениям и подсчетам читателей? В России более или менее постоянных, наверное, миллиона три, если исходить из стандартного расчета, что одну купленную книжку в среднем прочитывает три человека. За границей не знаю». Переводов-то много, но книжки не везде хорошо продаются. А Зазель, например, как мне тут рассказали, продали в Дании несчастных 400 экземпляров. Помните, старые японские авторы, прославившись, тут же брали для свежести новый псевдоним. Нет у вас такого плана, чтобы с нуля сыграть в эту же игру, был же псевдоним Ажар. Пока еще и с нынешним псевдонимом не все ясно, в том числе и мне самому. Посмотрим, куда кривая вылезет. Мода на Бориса Акунина прошла, к счастью. Я долго не и терпеливо ждал, пока это закончится. Мода вещь полезная в том смысле, что она расширяет круг твоих читателей, пока она есть. Потом она уходит, и ты остаешься с тем кругом, которым ты за это время обзавелся. А бывает, что мода возвращается? Конечно, бывает. Это произошло с Траволтой после «Криминального чтива» или с нашим Алексеем Баталовым, или с Людмилой Гурченко. Примеров не так мало. Каковы признаки великой литературы? И если вы имеете в виду величие той или иной национальной литературы, то, полагаю, вклад в мировой литературный процесс, степень влияния на культуру и менталитет народа, наличие плеяды великих имен – Один Гарсио Маркес не сделает колумбийскую литературу великой, не скоропортящись в такой последовательности. Один известный писатель, с которым я давно знаком и в хороших отношениях, на каком-то вернисаже, выпивший, правда, кричал мне, «Как ты можешь заниматься этой халтурой? Ты же интеллигент» и все такое прочее. Публика смотрела с интересом. «А ваша реакция, внешняя и внутренняя, и насколько успешен он сам?» Действительно глубок. Бог его знает. Когда-то был хорош, теперь не знаю. Потому что, говорю это в третий раз, я же ничего не читаю. Но, говоря в общем, великий писатель вполне может быть в частной жизни дураком и бякой. Ну, а сколько среди отличных людей скверных писателей не мне вам рассказывать. «Тюкан, Сесетсу, Пелевин, Акунин и Мураками успешно заполняют лакуну между серьезной и массовой литературой. Это я где-то вычитал. Ну, как вам это? И ряд, в который вы попали. Нормальный ряд меня устраивает».